Обычно в июне. — Зачем? — У нас такое суеверие. Считается, если принять участие в этом ритуале, будешь долго оставаться молодой. — Ты тоже участвовала? — спросил я. — <Polling starts> Два раза, — засмеялась Юка. — Поэтому я хорошо сохранилась. — Неплохо, — согласился я. И что это за ритуал? В оленем парке есть роща богини Весты.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 И еще их называли ливрейными медиумами, потому что Мессмер одевал их в расшитые золотом ливреи. Но чем обширнее и сложнее становится мир за портьерой, тем труднее было портьерным медиумам удерживать требуемые подробности в умах, ведь сами они этого мира не видели. И тогда Месмер поставил довольно безобидный на первый взгляд эксперимент.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 считалось совершенно безопасным. И что случилось дальше? Когда Месмер и вторая группа медиумов оказались на Чаровном острове, они устроились в специально придуманном для них здании. Оно, кстати, выглядело как крохотный Михайловский замок, можно сказать, его зародыш.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 Мессмер сперва отвечал, что господа выйдут позже, но в темной половине зала так никто и не появился. Выждав несколько часов, Мессмер велел первой группе медиумов, на всякий случай в том же точно составе, собраться вокруг своего баке и создать идиллиум заново. Медиумы очень нервничали, потому что теперь их окружала толпа вооруженных людей, но, в конце концов, это получилось.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 «Если ты станешь смотрителем, будешь общаться с ними так же легко, как говоришь сейчас со мной». «Общаться с ангелами?» — недоверчиво переспросил я. Юка поглядел на меня широко открытыми глазами. «Да», — сказал смотритель, — «они обучат тебя управлять флюидом. Это сложная и развитая наука, тонкости которой небо держит в секрете».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 Но все почему-то хотят.